Там взяла верх воздержность, обоюдная воздержность. А вот он, Домициан, выстоять не смог. Алчность, плотская похоть предали его в руки Луции. Он позволил своей жене, императрице, римлянке, шлюхе, выманить у него обещание вернуть Домитилу.